двести д е с я т ы й май шестой. Обычно человек, тем более, хочет получать, и вести других, чем меньше имеет он права на это. Самоутвержденные наставники, учителя не понимают, какую тягость и ответственность берут они на себя, принимая учеников. Если бы знали, воздержались бы от з а з ы в а н и й Самовольный наставник воображает, что если он читает учение, Туже это одно делает его чуть ли не совершенством, в то время как он в действительности остается прежним. Не меньшая ошибка полагать, что прикоснувшиеся к учению какие-то особенные люди, наделенные всевозможными несуществующими достоинствами, сколько ударов приходится принимать вследствие этого последнего заблуждения, сущность человека, складывающаяся в течение многих тысячелетий, не может измениться за одну жизнь, изнят особых накоплений. Поэтому правильнее знать человеческую природу и не воображать т о чего нет. Коротко учение л ю д я х но длинно познание.